да нет еще во дворе пушки в камуфляжной окраске и пробитой пушечным снарядом железной трамвайной мачты. Во дворе, забранном в нарядную ограду, было пусто и безлюдно. Только одинокий осанистый мужчина с неправдоподобными пышными черными подусниками на неподвижном румяном лице священно действовал с деревянной лопатой, сгребая в кучи снег. Он был в Щегольском, очень, может быть, даже на крахмаленном белом фартуке, на котором в такт его ловким округлым движением болталась ярко начищенная бляха. Он был суров, важен и полон великолепного презрения к мелькавшим по ту сторону ограды простолюдинам. Этот человек, на котором лежала вдохновляющая задача — убирать помет лошадей, на которых пребывали в английский клуб самые соновные и родовитые московские вельможи. Он был до такой степени, по самые его растопыренные уши, набит спесью, что Антошину нестерпимо потребовалось хоть чем-нибудь испортить ему настроение. «Эй, дядя!» — крикнул он дворнику. «Если мне охота снова походить по вашему дому, то мне кому надо обратиться?» От удивления и негодования у дворника лопата чуть из рук не выпала. — Снова говоришь? — А ты по нему ходил, что ли? — Только тебя тут серые кости не хватало. — Ходил, дяденька. — Не раз ходил, и подолгу, — смиренно отвечал Антошин, наслаждаясь бессильной яростью своего собеседника. Несколько зевак остановились возле Антошина, чтобы послушать, что из этого интересного разговора получится. Среди них внимание Антошина привлек парень его лет, простоволосый в поношенной не по фигуре поддевке и старых смозных сапогах. Картуз был у него суконный, новый, с суконным козырьком, но находился он у него не на голове, а в руках. В картузе аппетитной горкой поблескивала морщинистая коричневой кожицей с десяток мороженых яблок. Надо было обладать завидными зубами. И великой любовью к мороженым яблокам, чтобы есть их тут же на улице, в такой собачий холод. Парень как раз обладал этими свойствами, потому что именно этим он и занимался, остановившись у ограды. Любопытный взгляд Антошина он встретил широкой улыбкой человека, которому сегодня очень приятно и хорошо живется. И поэтому он сегодня любит всех на свете и всем на свете согласен дарить улыбки на условиях взаимности. Антошин подмигнул ему, как если бы они с этим парнем были давно и хорошо знакомы, и состояли в одном веселом и увлекательном заговоре. — Не раз говоришь. Дворника от бесстыдства этих слов чуть кондрашка не хватил. — Суда и господ не всех пускают, а с очень даже большим разбором. А ты... Не могло этого быть и никогда того не будет, чтобы по этому дому мужичье разгуливало. Брешешь ты, анафима, и Бог тебя за это накажет. Даже слушать противно, да чего ты, аспид брешешь. — Да ну тебя, — сказал Антошин, — что это за слова такие брешешь, анафима, аспит? Не умеешь ты с порядочными людьми разговаривать. И двинулся в дальнейший путь. — Это ты, порядочный человек, — не поверил своим ушам дворник. — А то ты? — спокойно ответствовал Антошин. Любопытные у ограды рассмеялись. Разъяренный дворник вынул было свисток позвать городового, но передумал, плюнул и принялся сгребать в кучу шарики конского помета. Простоволосый парень подождал, пока Антошин с ним поравняется, и протянул ему яблоко. — На, — сказал он, — это тебе от меня вроде как медаль. — Ну и отчаянный же ты дьявол! С каким человеком связался? Так состоялось знакомство Антошина с Ильей Фадейкиным, ткачом с фабрики товарищества «Густав Миндель» и компания. Фадейкин шел навестить земляков. Они работали за Пресненской заставой на Прохоровской мануфактуре. Значит, ему было по пути с Антошином. Шли они поначалу молча. У Фадейкина, без картуза, здорово зябла голова. Надо было поскорее разделаться с яблоками и освободить картуз. А это было нелегким делом. Яблоки были как лед. От них ломило зубы и перехватывало дыхание, особенно у непривычного Антошина. «На, погрей немного голову, а то простудишься», — сказал он и напялил на оледеневшую шевелюру Фадейкина свою шапку. Фадейкину она пришлась по самые уши. Так они и пользовались ею попеременно, пока не освободился, наконец, и фадейкинский картуз. К этому времени они уже вышли на площадь старых триумфальных ворот. — Здорова! — похвалил ее Фадейкин. — И дом какой огромный. Антошину этот четырехэтажный дом был хорошо знаком. Дважды привелось ему ужинать с Галкой в этом доме, в болгарском ресторане «София». Вместе с ней уже он покупал в этом доме дорожный будильник в ювелирном магазине. Не хватало на нем только длинный во весь фасад на коньке крыши неоновые вывески, сулившей заманчивые выигрыши по трехпроцентному выигрышному займу. Через переулок, на углу оружейного переулка и Тверской-Ямской, белел двухэтажный дом, в котором через много лет обосновался кукольный театр. В остальном площадь была совершенно неузнаваема. Посередине На пятачке с небольшой клумбой, заваленной снегом, на том самом месте, где потом поставили памятник Маяковскому, стояла дощатая, похожая на дачный нужник, водоразборная будка. Возле нее, запряженные в обледенелые низкие сани, понуро стояли водовозные клячи с торбами на поникших головах. На санях матово поблескивали обледеневшие бочки, с обледеневшими толстенными деревянными затычками. На месте кинотеатра «Москва» чернел одноэтажный деревянный амбар с навесом и вывеской «Торговля овсом и сеном». Рядом с ним, до самой Тверской Ямской, прижались друг к дружке три невзрачных двухэтажных домика. В одном была мелочная лавка, в другом — керосиновая. По другую сторону площади... Не было еще ни здания зала Чайковского, ни стоявшего раньше на его месте театра Зон, ни здания цирка, в котором Антошин опять-таки с Галкой не раз бывал, когда там помещался театр оперетты. Не было и сада Аквариум. Нелепо торчали в разных концах площади деревянные телеграфные столбы с белыми чашечками изоляторов. И все же по отдельным домам, По общему контуру можно было признать в площади старых триумфальных ворот будущую площадь Маяковского. Но никто, никогда и ни по каким приметам не признал бы Большую Садовую в той улице, на которую свернули Антошин с Фадейкиным, утыканная через каждые двадцать сажен телеграфными столбами с невысокими каменными тумбами, отделявшими узенькие тротуарчики от очень узкой, раза в три уже той, к которой с детства привык Антошин, проезжей части, она прятала свои низенькие, все больше одноэтажные дома в глубине обширных полисадников, огражденных от тротуара невысокими деревянными изгородями, а то и дощатыми заборами. На самом углу, там, где когда-то Антошин не раз стоял в очереди в ожидании билетов в театр «Современник»,